Глава 87. -я. Сотрудник службы фронтовой разведки, полковник Франц фон Дютлов, прибыл на Старсэйвер в Германия слишком рано, и вот уже 2 часа не находил себе места. Информация приходила с задержкой, однако о каждом шаге подразделения капитана Орса ему докладывали. Уже прошли этапы прорыва в атмосферу, затем высадка в заданном районе. Потом был бой. Помощь диких шершней не входила в первоначальный план. Однако тут уж ничего не поделаешь. Война. Захваченные в плен уцелевшие люди были доставлены на десантный корабль, и теперь он уже направлялся к базовому Старсейверу. По предварительным докладам, доктора Флойда Прелиса среди них не было. Однако что-то можно было выбить из участников его команды. Волнуешься так, Франц, будто это твоё дело, усмехнулся знакомый Фондютлов, майор Шпрее. Он заведовал отделом разведки на Лимании, и его апартаменты частенько становились временным штабом. Если чего и на мой, тут же отдашь службе безопасности, учёный не наш профиль. Да это понятно, махнул рукой Дютлов. Просто у меня предчувствие, что я сумею получить что-нибудь важное. Прелеса с ними нет. Чего же там ещё осталось важного? Не знаю. Не могу тебе сказать. Ну помнишь случай с захватом корабля адмирала Кригстена? Сам адмирал и весь его штаб были уничтожены. Однако остался один единственный секретчик, который передал нам весь архив. Такое случается раз в 100 лет. Шпрей достал из коробки на столе тонкую сигару и немного подумав положил её обратно. Зазвенел телефон внутренней связи. Шпрей снял трубку и выслушав кивнул. Они прибыли, сдерживая эмоции, спросил фон Дютлов. Да, пришвартовались. Сказали, что среди пленных произошла драка. Пятеро зачем-то хотели убить одного из своих. Вот его и нужно доставить на допрос первым, сказал полковник. Безусловно, Франс, но сначала ему нужно оказать помощь. Бедняге крепко досталось.